Глава 27. Ночной гость Леора. Сейчас приду, шепнул Вернер и, поцеловав меня в губы, поднялся. Я смотрела на подтянутую фигуру мужа, любовалась им. А когда Мак направился в сторону кухни, откинулась на подушке и уставилась в потолок. Вспомнила, как мы прощались с моей родней. Можно подумать, это не я сбегала от них, проявив самостоятельность. Мама перед отъездом потребовала определиться с датой свадьбы и заявила, что ей непременно нужно встретиться с леди Изабеллой Одри. Дядюшкина жена тоже пожелала поучаствовать в этом мероприятии, и я разрешила им самим выбрать дату, с учетом того, что ближайший месяц буду очень занята, а потом всякое может случиться. Но, в общем-то, они могут отправляться и договариваться, выбрав несколько дат, которые мы с Вернером в итоге согласуем. У отца в голове зрел проект замены моста между крупными деревнями. Своим планом он со мной поделился. Подозревая, Вернер мог бы помочь, однако сама лезть и просить не стала. Рано еще им доверять друг другу настолько, чтобы чем-то жертвовать. Пусть пройдет время. Я перевернулась на бок, чувствуя, что вот-вот и усну. А потом послышался предупреждающий перезвон. Ошибки быть не могло. Кто-то пытался проникнуть ко мне через камин. Сегодня вечером Вернер установил какую-то защиту. Я хоть и посмеивалась, но согласилась. Хочет маг проявить инициативу? Пожалуйста. Муж обещал, что будет весело. Подскочила, но в ту же секунду заметила Вернера, прижавшегося к дверному косяку. На душе стало спокойнее. Он тут и тоже в курсе проникновения. А потом так заискрило, словно мы очутились ним в моей спальне, а на площади, где кто-то очень шустрый запустил фейерверк. Звоняло палёным, а после раздался возмущенный рык и ругань, какой я никогда не слышала. Вернер очутился рядом с камином, но почему-то пока не активничал. Поднял руку, готовясь ударить заклинанием. Милый муж устроил развлечение, и виделась мне в этом несправедливость. Развлекался он, а пострадает моя спальня. Так и быть, предъявлю потом счет лорду Райли, а то я еще многое не озвучила. Сначала из камина высунулась мужская рука, которая уцепилась за решетку. Потом показался Логан Клептон. Ну, как показался. Возникло ощущение, что он застрял, пытаясь справиться с непропускающей его защитной магией и моим маленьким камином, предусмотренным для рослых мужчин. Фейерверк немного утих, это позволило ведьмаку поднять голову. И тут наши взгляды встретились. Клептон каким-то чудом умудрился сделать рывок, после чего вывалился, проехав носом по ковру. Мне стало любопытно, что желает узнать Вернер, почему бездействует. Маг даже накинул на себя полок невидимости, но я была уверена, он рядом. Защитит меня, когда бы это ни потребовалось. Я поверила Вернеру и в Вернера и очень надеялась, что никогда в нем не разочаруюсь. «Зачем ты пришел? спросила я, натягивая одеяло повыше на грудь. «Пропустить такое представление?» Ни за что. Чтобы общаться с Клептоном, пришлось сесть. Ведьмак поднялся, принял гордый вид. Сложил руки на обгоревшей черной рубахе, точнее на том, что от нее осталось. Я даже зауважала его и пожалела. Надо же какой упертый. Идет к своей цели. Только какой? Где твой маг? Поинтересовался Логан. У себя дома? Тебе-то что? Я ведь не соврала. Вернер действительно у себя дома. Точнее, у нас. Это, конечно, мой дом, но ведь и муж мой. Так чего огород городить, если брак не расторжим? Нам не удалось поговорить в дрейне. Я решил, что не придумать лучше способа тебя застать, чем переправиться через камин. И как путешествие? Ехидно спросила я. Ведьма, думала я тебя не достану. Зачем пришел? Ведь мы давно все выяснили. Я не выйду за тебя замуж. В чем смысл преследования Логан? Все просто хмыкнул подкопченый ведьмак и нахмурился. Повертел головой, словно что-то почувствовал. «Что просто?» Попыталась отвлечь его, а то мало ли. Логан не рядовой колдун, и методы его не всегда открыты и честны. Вдруг почувствовал присутствие постороннего. «А раз не выйдешь за меня, тогда сделаю так», произнес ведьмак, выбрасывая руки вперед. Глаза его сверкнули алым, в ладони что-то блеснуло, а потом засверкало. Даже переживать стала, вдруг здание не выдержит. А ведь я за него кредит выплачиваю. Появилась мысль, что это артефакт подчинения. И луч, выбившийся из артефакта, был направлен прямо на меня. Мгновение передо мной выросла прозрачная защитная стена, а Клэптон, казалось, даже не заметил этого. С видом грязного маньяка по прошайке стоял с протянутой рукой и нес полную чушь. «Леора Эдери, с этой минуты ты смотришь только на меня!» «Поклоняешься только мне. Желаешь одного мужчину, меня. Замуж выйдешь прямо сейчас. Нет, завтра с самого утра». «А как же папенька?» — прошептала я, изо всех сил сдерживая хохот. «Он узнает по факту. А сейчас ты медленно встанешь». «Но я не одета!» — притворное возмущение вышло натуральным. «А я посмотрю, ради кого пришлось продираться и выглядеть подкопченным поросенком» продолжила я. Ведьмак нахмурился. До него стало доходить, что что-то пошло не по плану. И вообще, ведьма не упала в ноги и не целует обгорелые башмаки. «Зачем тебе сила Эдери?» — шепотом произнесла я, следом пустила заклинание, и слова, словно эхо, пронеслись по комнате. Клептон усмехнулся. Нехорошо так, с чувством полного превосходства. «Знаешь, что это?» — покрутил он в руке артефакт, продолжающий светиться. И вот представь, что будет, если я волью в него именно твою силу. Силу целого рода. Ты хочешь править миром?» Я посмотрела на Логана, как на чокнутого. Определенно, он где-то приложился головой. Догадка была наивной, но я не сдержалась. «Скажи, а тебя Лусия не лупила ракеткой?» Разозлиться Логан не успел, потому что в дело вступил Вернер Райли. Рыцарь Ордена не стал играть в благородство, и не вызвал черного мага на дуэль. Он попросту за спиной Клептона поднял табуретку и опустил ее на голову ведьмаку. Коротко и эффектно. Колдун рухнул на пол, как подкошенный. Муж сбросил полог невидимости, достал носовой платок и поднял им злополучный артефакт. «И куда ты его денешь?» «Уничтожу. Но сначала изучу», — признался Вернер. «и «Я посчитала это правильным. все таки лучше сказать, как есть» а не прятаться за громкими фразами. Логана клептона судили. Его полностью лишили магических способностей и отправили отбывать наказание куда-то на границу. Королевский суд посчитал опасным тот факт, что у ошалевшего от перспектив колдуна могла возникнуть идея сместить правителя или использовать его в своих интересах. Говорили, что кто-то из дальних предков Клептона был бастардом шального монарха, отсюда и амбиции. Верила ли я в это? Вполне. Ведь очень настойчиво меня ведьмак преследовал, и мысли у него были отнюдь не дружеские.